Глава 96. Обещание. Экономическое противостояние между двумя семьями города Вутан наконец закончилось победой клана Сяо. Влияние клана Джоли, как проигравшей стороны, быстро сократилось. Они никогда не смогут вернуть себе былую славу. Противостояние между двумя кланами перестало быть горячей темой города Вутан уже спустя неделю. Люди, которые любят новое и ненавидят старое, постепенно переключили свое внимание на другое важное дело – зачисление в Академию Цзянан. Академия Цзянан, как один из лучших институтов континента Дау Цзи, была почти святым местом в сердце каждого подростка. Если они смогут закончить обучение в таком месте, то их жизнь пойдет гладко. Мало того, что они смогут вернуться домой с города поднятой головой, Они также будут горячо оживаемыми различными сектами. Академия Дзянан была расположена в районе, где границы Зяма Империи соприкасались с двумя другими крупными империями. В этой ничейной земле Академия Дзянан была похожа на маленькую страну. Три империи не решались захватывать Академию. Академия Дзянан как огромный дракон, свернувшийся на краю страны. которого по своей воле никто не будет провоцировать. Пережившая много взлётов и падений, Зянан является не только одним из лучших институтов континента ДОЦ, её также уважают народы трёх империй, ведь та сотрудничает с ними. Три несовместимые империи уже века не предпринимают действия против друг друга, ведь их связывает Академия Зянанов. Это заставляет репутацию академии расти ещё выше. Кроме того, каждый год Академея Нисеана посылает много учителей в три страны для набора учеников. Имперские семьи выразили своё одобрение на сбор учеников. В конце концов, академии не секта. Академии не имеют много ограничений, и после окончания большая часть выпускников выбрали бы вернуться к своей собственной империи. Это добавить силы и мощи империи. Так что умные высшие чиновники, конечно же, согласились. Через несколько дней учителя из Аньна Академии прибудут в город Вутан. Всё внимание города Вутан было направлено на набор учеников. О про битву Семие все забыли уже полмесяца назад. Это позволил клан Сяо, который был окутан сплетнями, вздохнуть спокойно. Академия Занань Смотрела на талант человека, а не на его происхождение. Без достаточного таланта будет трудно поступить в академию. Но, конечно, если у ученика сильные связи, то академия не возражала бы принять его за плату. Из-за равнодушия академий за нанк статусу и положению, мы вроде в Утан, даже молодые попрошайки и уборщицы стали ждать прибытия учителя. Если они пройдут испытания, то смогут покинуть свои должности и в дальнейшем стать уважаемыми. Из-за всего этого атмосфера в городе Вутан стала еще более шумной, чем на Новый год. Каждый прохожий будет вглядываться вдаль с ожиданием. В сравнении с этими ожидающими людьми Сил Ян был сильно занят. Он отчаянно создавал лекарственные медикаменты, Глядя на отчаянную фигуру Сео Яна, Ялау наконец почувствовал себя неуютно и решил помочь ему. С помощью Ялау было создано огромное количество медикаментов. С таким большим количеством лекарств, клана Сео хватит их на год продаж. Сео Ян устал, но процесс переработки также позволил его контролю над внутренней доуцы стать более гладким. Даже его контроль над температурой пламени стал лучше. Это улучшение в сочетании с его восприятием души помогло Сяо Яну увеличить процент успеха в создании таблеток свёртывания крови до 60%. Такой высокий показатель успеха уже сравним с процентом опытных алхимиков с его продвижением в алхимии постепенно рас своё усило. После завершения последней партии медицины Сяо Ян собрал все силы и прорвался к четырём звёздам ученика. Сяо Ян был очень рад этой неожиданности. Алхимия довольно сильно повышает силу. Конечно, хотя алхимия и имеет эффект укрепления, это очень неприхотливая энергия. И как только последняя партия эликсиров была завершена, Яоо остановил Сяо Яна. В виде серьёзного выражения Яоо: "Сяо Ян, посчитал этого количества медицины достаточным?" И остановился. Он пошёл в свою комнату и целый день спал. Сяо Ян медленно ходил по квану и наблюдал, как все тренируются на пределе своих сил. Ему было скучно. Все ученики были заняты тренировками. Эти люди думают, что раз они потренируются последние несколько дней, ты их зачислят в академию Дзанан. Стоя на площадках для практики, Сяо Ян лениво осматривался, а затем со скучающим выражением повернулся и ушёл. У него не было сострадания к этим людям. Несмотря на то, что он восстановил свой талант, ему всё равно нужно усердно работать. Эти люди без особого таланта всегда зависят от их окружения и клана. Критерии отбора в академию не были низкими: в возрасте до 18 лет достичь восьми звёзд новичка. Из-за таких критериев много людей было опечалено. Сяо Ян считал, что только два человека смогут пройти отбор. Сяо Ян выбросил из головы своих соплеменников. Ведь зачисление людей – не его дело. Силаян перешёл в маленький сад, знакомая очаровательная женская фигура сидела в цветах. Силаян с нежностью в глазах смотрел на эту спину, слегка улыбаясь, он медленно шёл к этой девушке в зелёном платье, в замешательстве смотревшей на дерево. «Силаян, ты… ты скоро уйдёшь?» Печальный голос вышел выше Силаяна, его шаги остановились, Сио Ян безвольно кивнул головой и встал рядом с Дэй Эр. Повернув голову, он увидел слегка удречённое и изысканное лицо. Слегка улыбаясь, он протянул руку и погладил маленькую голову Дэй Эр. Комфортное ощущение околдовало его. «Ты не собираешься в Академию Зянан?» Позволив Сио Яну играть с её волосами, который больше не трогал ни один мужчина, спросила Дэй Эр. «Огу?» Кивнув головой, Сяо Ян мягко рассмеялся. У меня есть дела, которые не будут ждать. "Нань Янран", сказала Дай Эра, слегка покусывая губу. Её водянистые глаза одавали холодом. Ладонь, которая поглаживала его усы, ненадолго остановилась. Сяо Ян пожал плечами, слегка рассмеялся и сказал: "Как я могу отказать от своих слов, которые сказал перед столь многими людьми? Откажись я?" И даже ты станешь меня презирать. Дэй Эр нахмурилась и пробормотала. Я действительно не должна была оставлять ее в живых. Хе-хе-хе. Будь уверена, после того, как этот вопрос решится, я приду в Академию Занан и найду тебя. Дэй Эр... Максимум полтора года. Подожди. Нет. Один год. Глядя на горькое выражение лица Дэй Эр, Силеан сменил слова. Сил-Ян на самом деле, если ты последуешь за Дай-Эр, Дай-Эр также сможет помочь тебе победить. Кусая губы, нерешительно проговорила Дай-Эр. Сил-Ян покачал головой и неодобрительно сказал. Ты порой говоришь такие слова, из-за которых мне становится стыдно. Мягко улыбаясь, Сил-Ян слегка покачал головой. Он вдохнул и, посмеиваясь, сказал. Будь уверена, у меня есть уверенность. Что через год я дам бой. ДР беспомощно покачала головой и собиралась попытаться убедить его ещё раз, но Сяоян вдруг схватил её тонкую талию и заключил в объятия. Нежный ветер дул в саду, покачивая ивы, и парень с девушкой были заключены в объятиях. Внезапное действие Сяояна напугало ДР. Её лицо залилось краской. ДР Через год я приду в Академию Дзанана. Просто жди меня. Слушая человека, который зарылся головой в его волосы, дер наконец-то слегка кивнула.